Глава 9. 1559 год, 21 августа, недалеко от Адрианополя. Что ты предлагаешь? напряжённо спросил Сулейман. И Андрей ответил: вежливо и цензурно предложил султану расторгнуть контракты наёмников, заключить с Андреем мальтийским орденом и тропизондом вечный мир лет на 5. и покинуть европейский берег, оставив Константинополь и Фракию ему. Просто так оставить, без компенсаций. В целом предложение это Сулеймана вполне устраивало, потому что он не рвался в бой со своими визави. Но вот так просто отступать и терять остатки репутации он не хотел. Тем более, что его противник прилюдно оскорбил командира янычар и оставлять это без ответа было никак нельзя. Главы же наемных банд переглядывались, обмениваясь многозначительными улыбками. Их ситуация забавляла. Андрея тоже. «Господа!» — наконец обратился он к ним, произнеся на французском. «Но вы-то зачем в это все влезли? Воевать против крестоносцев? Сир! В жизни всякое бывает!» Уклончиво ответил французский командир Матёрова Вида. "А если вы одержите победу, то обретёте славу. А если проиграете?" Командир промолчал, лишь неопределённо пожал плечами. По всему было видно, ему не нравилась даже сама мысль о поражении. Видимо, перспективы свои он отчётливо осознавал. Да и победа в целом давала достаточно спорную славу. Ведь он, христианин, привёл других христиан сражаться с крестоносцами в крестовом походе на стороне Магометана. Ой, как неудобно. Андрей обвёл взглядом этих красавцев. Они отводили взгляды все, словно нашкодившие коты. Хмыкнув, молодой полиолог отвернул коня и направился к своему легиону. Очень не хватало здесь новоприобретённых союзников. Мальтийских рыцарей при поддержке испанской терции. Вот уж у кого задница вспыхнула бы от увиденного, так это у них. А ведь был ещё один нюанс. Плен. В случае поражения эти наёмные банды в плен можно было не брать, вырезая. и никто бы в Европе даже не пикнул. Либо справедливой за дело. Ни о какой плохой войне, вроде застарелого конфликта ланскнехтов со швейцарцами, здесь и речи не шло. Общественное мнение было бы безусловно на стороне крестоносцев. Вернувшись к легиону, Андрей продолжил выжидать. Он специально оскорбил командира янычар, чтобы постараться вынудить его надавить на Сулеймана начать наступление. И это сработало. Минут через 15-20 после прекращения разговора войско противника пришло в движение. Правда, беспорядочное. Слишком уж оно было неоднородно и не имело единой структуры управления. Всё замыкалось на султане, который оказался перегружен множеством частей под своим прямым управлением. Понятно, он пытался какие-то полномочия делегировать. Но это работало очень слабо. Так что да. Пришло в движение всё. Почти сразу. Однако сделала это очень по-разному, так как у командиров, в особенности наёмных, имелся свой взгляд на это сражение. Вперёд устремились Сипахи и пахи, и яныджи, самая многочисленная конница Сулеймана. Они пытались не атаковать, а выманить кавалерию легиона. дошли шагов на 100, отвернули. Увидев, что на них никак не отреагировали, снова обозначили наступление. В этот раз подошли ближе, но снова ничего. Легион стоял невозмутимо. Бойцы первых рядов прикрывали щитами, формируя живую стену, прикрытие для стрелков и артиллеристов. Понятно, что так далеко стрелки конные не стреляли в степной традиции. Но на всякий случай Андрей перестраховывался. В сочетании с добрым защитным снаряжением всего личного состава это должно было минимизировать потери в случае неожиданности. Снова обозначили атаку. В этот раз пошли на более привычную дистанцию и, достав луки, собирались осыпать легион стрелами, дабы подразнить и спровоцировать вывод кавалерии. в надежде, что та увлечётся и попадёт, преследуя их под залпы янычар. И вот, когда сипахи с акынджи подошли уже метров на 50, произошло самое неприятное. Легионеры в центре построения расступились, отйдя при этом назад. И все восемь орудий ударили картечью, ближней, которая густым роем устремилась к неприятелю. Свисток. И легионеры на флангах опустились на колено, полностью укрывшись за своими щитами, открывая стрелцов. Залп. Несколько секунд задержки. Смена шеренги стрелцов и новый залп. Османская конница словно бы получила рельсом по лицу. Раз. И она захлебнулась в крови. Наступление смешалось И началась свалка самого беспорядочного толка. Стрельцы тем временем не прекращали огня, меняя свои шеренги, что создавало просто ураганный обстрел. Их пули пусть и не отличались особой убойностью, но на такой дистанции да ещё против столь слабо защищённых противников представляли смертельную опасность. Каждая из них Кольцото пластинчатые доспехи и кольчуги они пробивали по ходу, не замечая, вбивая в тела бедолаг фрагменты трепья и обрывки металла. И артиллеристы старались, долбя перед собой ближней картечью по готовности, стремясь насытить фронт максимальным количеством поражающих элементов, пусть даже и нелетальных. Ведь в сложившихся обстоятельствах даже крупная дробина, попавшая в руку или там лицо, могла вывести бойца из сражения. Да и кони, получившие такие гостинцы, не гибли или фатально травмировались в основном, а теряли управление. Минута. Андрей поднял руку, приказывая прекратить стрельбу. Слишком уж дымно стало перед позициями легиона. Легионеры встали, вновь прикрывая весь фронт от возможного обстрела из луков. а вокруг — крики, стоны, ржания. Несмотря на то, что прекращение огня ударило по ушам, тишины не наступило. И когда пороховой дым развеялся немного, перед легионом предстало зрелище, достойное слов Лермонтова. Смешались в кучу кони-люди, ну или как-то так. И это выглядело жутковато. Применение ближней мелкой картечи стало ключом к этому ужасу. Досталось, если не всем, то очень многим. И смерти с мертвями. Но самое страшное заключалось в лошадях, что массово оказались охвачены истерикой. Они бисились, сбрасывая с себя своих седаков, безумно сигналили, легали, скусались и вообще вели себя до крайности неуравновешенно. А люди? Они не только пострадали от обстрела, Но и теперь затаптывались этими животными, иногда отлетая изломанными куклами от удара того или иного копыта. Страшно. Жутко. Даже видавшие виды опытные воины перекрестились и тихонько стали шептать молитву. Европейские же наёмники, чуть помедлив и что-то для себя решив, развернулись и пошли на янычар. Что происходит? "Вы крикнул Сулейман вопрос с приближавшимся рейтарам. Мы не договаривались воевать против него", крикнул их командир. "Вы поклялись в верности, пока я плачу. Мы нанимались воевать против бунтовщиков. Это измена!" Но командир отряд рейтар больше прирекаться с султаном не стал. Он просто выстрелил тому прямо в лицо из своего рейт-пистоля. Промахнулся, потому что великий визирь в последний момент толкнул Сулеймана, уводя его с линии огня и принимая пулю вместо своего господина. Но эта ситуация уже никак не спасло. Еба остальные рейтары выхватили свои длинные тяжёлые пистолеты. и обрушили град пуль практически в упор на султана и его ближайшее окружение. «А вот же ж!» — тихо произнес Андрей, наблюдая в подзорную трубу за происходящим. «Что там происходит?» — напряженным голосом спросил дядька Кондрат. «Христиане сделали свой выбор!» — криво улыбнувшись, ответил молодой палеолог. Пленных, судя по всему, не будет. Вон рейтары выступили вперед и рубят бегущих. А арки-бузиры затеяли перестрелку с янычарами. Янычары устоят. Артиллерию разворачивают. Но нет, не успели. Что? Пикинеры ворвались на позиции и режут пушкарей. Сейчас до янычар до рвутся. Они ведь не отходят, боятся рейтар, что кружат. Вон, сгрудились за повозками. Но их они только от нас поставили, с боков до спины пусто. Дегуш, что всех перебьют? А зачем им пленные? Кто за них выкуп даст? Усмехнулся Спиридон. И то верно. Всё, произнёс Андрей и отстранился от зрительной трубы. Бегэнеры dartвались до иночара. Как-то всё это скривился дядька Кондрад. Как? смешливо фыркнул Андрей. Как говорила одна монашка, и вдоваль и без греха. Нам ведь христианскую кровь проливать не пришлось, так что и папа, и патриарх будут очень довольны. И даже рва Франции не станет возмущаться, а им Ну я им не завидую. Репутация у них, прямо скажем, теперь поганая. Как так? Они же предатели. Перебил спередоно Андрей. Сначала предали веру, потом нанимателя. Фикальное воинство. Им теперь не отмыться вовек. Никто не наймёт, если узнает. Все затихли. И что же теперь с ними делать? Наконец спросил дядька Кондрать: "Тоже под нож?" "Зачем?" удивился Андрей. "Это двуногое дерьмо ценный ресурс. Не гоже им разбрасываться". Тем временем у Смоленска разыгрывалось другое сражение. Иван Васильевич решил рискнуть и выступить с московским, новгородским и рязанским полками к Смоленску. Там ведь стояло только частное войско магнатов, как ему сказывали. И он имел все шансы их, если не разбить, то прогнать. Сбор помещиков и их выступления происходили достаточно спонтанно, но иного выбора у царя не было. Из-за чего, по сути, в поход пошли едва две с половиной тысячи всадников, преимущественно из московского полка. Да стрельцы московские еще столько же. Верхом. Остальные попросту не успели или по какой-то причине не смогли. Но и эти налегке, так как государь спешил. Мало, очень мало. Но точных сведений о неприятеле у Иоанна Васильевича не имелось, и он решил рискнуть, так как опасался сдачи города гарнизоном, ибо в Москве слухи ходили один дурнее другого. Под Смоленском действительно стояли магнаты. И действительно, при войске не было короля. Но туда из Ливонии подошли артиллеристы, а из Швейцарии пехота. Да-да. Та самая знаменитая швейцарская пехота. Ясное дело, времена её громкой славы давно позади, но она всё ещё представляла собой грозную силу, с которой считались в Европе. И тем 6000 швейцарцев, что стояли у Смоленска, парировать царю было попросту нечем. Да и левонская артиллерия, представленная многочисленными лёгкими орудиями, представляла не шуточную угрозу в полевой битве. Понятное дело, что её выделили для осады, чтобы хоть как-то обеспечить артиллерийскую поддержку. Но здесь и сейчас эта слабость обернулась силой и немалой И командующий войском спешно стал разворачивать все эти فالканаты датьюфики против царя. Исключая, пожалуй, только самые крупные пищали. Они оказались слишком тяжёлыми для таких скорых манипуляций. Иван Васильевич медленно обвёл взглядом поле боя. Отсюда с холма диспозиция прекрасно просматривалась. И она ему категорически не нравилась. Наступать на эту мощь безумие. В принципе, в Смоленске стоял гарнизон, и если бы он подержал атаку, то может быть, и это могло закончиться чем-то хорошим. Сомнительно, но шансы имелся. Без них же Везите повозки. Городок скомандовал он. Поставьте их здесь. Их больше. возразил Иван Шереметьев. И это не татары. Мы не можем просто так отступить. Мы встанем на холме и попробуем отразить их атаку. Государь, произнёс Швед на русской службе, командир небольшого отряда финских псадников, единственных наёмников, до которых сумел дотянуться царь. Это швейцарская пехота, не испанцы, но дело своё знают, крепкие ребята. Царь промолчал. Швед же развивать тему не стал, видя такой настроенный внимателя. Тем временем повозки спешно стягивались и связывались силами самих же стрельцов московских, которые за ними и укрывались. А эти ребята были ничуть а стрельцам легиона. Тут и оружие сильно хуже, да ещё и без всякого стандарта, и выучки слабее. И лишь немногие использовали подсмотренные в Туле газыри. Ведь все эти вещи отдавались на откуп каждому бойцу этих ирегулярных войск. Связывать повозки в единое полевое укрепление они закончили уже под артиллерийским обстрелом. Ливонские фалькенеты открыли по ним огонь, весьма надо сказать, губительный, поскольку ядра, попадая в повозки, порождали массу щепок и обломков, которые уже выступали вторичным поражающим элементом. Иван попытался ударить по местной коннице, дабы прекратить этот обстрел. Но не вышло. У польских и литовских магнатов здесь под Смоленском имелись не только шляхтичи, но и другие виды конницы, включая небольшой отряд настоящих польских рыцарей и прилично ранних крылатых гусар. Совсем не таких крылатых гусар, что хорошо известных слушателям с картинок. Первые эти гусары Представляли собой лёгкую кавалерию, лишённую даже кольчужной защиты и шлемов. В основе своей. Они укрывались щитом и атаковали длинными копьями, упертыми в ток. Сунулись, отошли, сунулись, отошли. Так и не сходясь в собачью свалку. Опасаясь, серьёзно опасаясь. И сам Иоанн Васильевич, и его воеводы, и многие старшины поместные прекрасно знали, На что способны всадники с длинными копьями? Слава ведь от тульских уланов гремела и нешуточная. Помещики просто не решались сходиться в лобовой схватке с противником. Ограничившись обстрелом из луков, который в силу низкой плотности и интенсивности, да ещё и на скаку практически не имел результатов. Отходя под пищали стрельцов, помещики сбрасывали с хвоста коницу неприятеля. Так отходило назад, и вновь пытались прорваться к فالкенетам, и вновь откатывались. А полевое укрепление из повозок тем временем всё сильнее и сильнее приходило в негодность. Пока наконец не двинулись вперёд швейцарцы. Встречать их было уже некому. Деморализованные стрельцы в основной своей массе отошли на противоположный склон холма. Да и потери понесли они ощутимые. А конница, она... «Государь!» — тихо произнес Иван Шереметьев, подъехав поближе. «Нужно что-то решать, пока не поздно». «Что решать?» — глухо спросил Иоанн Васильевич. «Или стрельцов обратно к повозкам загонять, или отходить спешно?» «А они пойдут к повозкам-то». Я не уверена. Пиш потрепала их немного. Отходим. Едва слышно произнёс царь. Смоленск был потерян, как и надежда справиться с неприятелем своими силами. Мертвенно бледный, погружённый в докрайности мрачные мысли, Иоанн Васильевич отвернул назад. В Москве Слова Андрея, который предрекал полную неспособность московского войска противостоять более-менее толковому европейскому, сбылись. Царю хватило ума, чтобы понять, даже если бы он сумел привести втрое больше конницы, успеха бы он не достиг. Помещики, его сила и его проклятие. Он скосился на пёструю колонну этих мрачных, явно подавленных всадников. и раздражённо сплюнул, после чего занялся организацией прикрытия стрелцов. В случае, если это частное войско магнатов подойдёт к Москве, они ему ой как потребуются. Каждый на счету будет.